Часть первая. Женщина на мосту. Глава первая. Посетитель. Она сразу поняла, с этим посетителем что-то не так. Правда, все началось не сразу. Конечно, она видела, как открылась дверь, и про себя отметила, что вошедший направился не к их стойке, а к стеллажу с путеводителями. Не отвлекаясь от текущих дел, Элиза изредка косилась на него. Ей предстояло разработать оптимальный маршрут поездки в Копенгаген для семьи из трех человек. Элиза беседовала по телефону с матерью семейства. Та все время колебалась и смущалась, не в силах выбрать, что лучше лететь в Данию и обратно на самолете или плыть на пароме «Стена Сага», который соединяет осло и датский Фредерик Свахан. Да, она понимает, что на пароме можно переправляться вместе с машиной, тогда в Дании им легче будет передвигаться. Элиза посмотрела на Катрине. Та тоже была занята. Наушники с микрофоном удерживали ее пышные волосы, хотя одна светлая прядка спадала на тонкий нос. Катрина сосредоточенно смотрела в монитор и слегка морщила лоб, как всегда, когда решала какую-то непростую задачу. Ее взгляд перемещался с клавиатуры на монитор и обратно. Длинные темные ресницы, похожие на крошечные веера, то подымались, то опускались. Элиза невольно залюбовалась Катрина, но та была поклощена работой и ничего вокруг не замечала. Пухлые губки непроизвольно выпятились еще больше. Иногда Элиза ловила себя на том, что испытывает Катрина материнскую нежность. Девушка чем-то напоминала ей старшую дочь, только вела себя гораздо непосредственнее и смеялась гораздо чаще и охотнее, чем дочь Элизе, Иногда Элиза забывалась, и ей казалось, что рядом и вправду сидит ее дочь. Катрина, наверное, тоже догадывалась о том, как Элиза к ней относится. Возможно, гиперопека Элизы ее даже немного напрягала. Когда через несколько секунд посетитель направился к стойке, Элиза отложила телефон, подняла голову и приготовилась поздороваться. Однако посетитель не обратил на нее никакого внимания. Он смотрел на Катрину. Элиза возобновила разговор, мельком заметив, что Катрина приветливо кивнула клиенту. Чисто механически, не отрываясь от монитора, Элиза еще подумала, надо будет потом сделать ей замечание. Это неправильно, здороваться с клиентом, не глядя на него. Клиент приходит сюда, ожидая, что вокруг него все начнут прыгать. Каждый посетитель считает себя пупом земли. Он злится, если ему кажется, что к нему относятся невнимательно и равнодушно. Такая реакция совершенно естественна. Элиза успела заметить, что Катрина сняла наушники и что-то сказала. Слов она не расслышала. Однако то, что случилось потом, Элиза запомнит на всю жизнь». Посетитель был довольно высокий, На вид ему можно было дать лет сорок. После Элиза утверждала, что от него исходили ярко выраженные сигналы. «Опасно!» Его одежду составляли черный кожаный жилет, наброшенный на голое тело, и потертые джинсы с дырами на коленях. Элиза поморщилась, заметив, что волосы он стянул в хвост на затылке. Молодому парню такой стиль еще подходит, но сорокалетнему мужчине. В одном ухе посетителя она заметила большую золотую серьгу. Когда посетитель вдруг перегнулся через стойку и схватил Катрина, Элиза заметила у него на плече уродливый шрам. Короче говоря, внешность у посетителя была самая бандитская. Бандит одним прыжком перемахнул через стойку и замахнулся на Катрину в ужасе привстала. Ее стул с шумом и треском отскочил к стене. Звонив в полицию», — завизжала Катрина, падая на пол вместе со стулом. Элиза еще подумала, как нелепо она выглядит. Лежит на спине, растрепанные волосы облепили лицо, беспомощно дрыгает ногами в воздухе. Не дать не взять типичная тупая блондинка из романтической комедии шестидесятых. Хотя в голове по-прежнему крутились слова «нелепо» и «комедия», Элизе вскочила с места и в упор посмотрела на головореза. После ей трудно будет поверить, что она так храбро повела себя в трудную минуту. Мелькнула мысль «наверное, он хочет их ограбить». Правда, их бюро путешествий еще ни разу не грабили. Потом им придется справляться с последствиями шока. Неожиданно посетитель-бандит обратил внимание на то, что в помещении, кроме него и Катрины, есть кто-то еще. Он покосился на Элизе, снова перевел взгляд на Катрины, которая по-прежнему лежала на полу. Нерешительно шагнул к стойке, видимо, собравшись уходить и тут молчание нарушила Элизе. «Прошу прощения, молодой человек!» громко и отчетливо проговорила она. Потом, вспоминая тот день, она будет невольно улыбаться. Ее вмешательство помогло, хотя слова оказались в тот миг совершенно неуместными. Головорез снова посмотрел на нее и как будто засомневался. «Потом!» Наверное, прошло несколько секунд, хотя Элиза показалось, что несколько минут. Он снова перемахнул через стойку и бросился к выходу. Катрина неуклюже поднялась на колени. Голову она обхватила руками. На пороге бандит обернулся и грубо крикнул ей. «Делай, как я велел, ясно? Ясно тебе!» За ним захлопнулась дверь. Элиза смотрела ему вслед, Разинув рот. Дверь выглядела точно так же, как несколько секунд назад. Она нисколько не изменилась. Изменилось мироощущение Элиза, поэтому ей казалось, что все вокруг тоже стало другим. «Что с -с случилось?» — в полном замешательстве произнесла она, совершенно ничего не понимая. Катрина с трудом встала на ноги, отбросила назад пышные белокурые волосы, одернула юбку и прислонилась к стойке. Потом, не замечая, что потеряла сандалию, проковыляла к двери и заперла ее на ключ. Повернулась к Элизе и молча посмотрела на нее. Глаза у нее стали огромными, как блюдца, волосы разметались по плечам. Верхняя пуговица на блузке расстегнулась, Она придерживала ворот одной рукой. В таком виде растерзанная, ошеломленная Катрина уже не напоминала Элизе дочь. Скорее была похожа на красотку из мыльной оперы. Сама Элизе тоже не могла шевельнуться, как будто приросла к месту. В тишине слышалось только хриплое дыхание Катрины. Неожиданно зазвонил телефон на стойке. «Ты не возьмешь трубку?» Спросила, наконец, Катрина. «Конечно, нет!» «Ты что, с ума сошла?» Машинально ответила Элиза и тут же поняла всю нелепость своих слов. Они посмотрели друг на друга, и Катрина расхохоталась. «Кто был тот тип?» Элиза улыбалась дрожащими губами. Катрина сразу перестала смеяться. «Ну и грохнулась же я!» Покрутила головой она. Весь зад отшибло. Девушка выглянула в окно, на оживленную улицу, отперла дверь, высунула голову наружу. Он уже ушел. Катрина закрыла дверь и, прихрамывая, зашагала на место. По пути она подобрала вторую сандалию и подняла упавший стул. Телефон перестал звонить. «Ты его знаешь?» — с любопытством спросила Элиза. Катрина отвела глаза в сторону, глубоко вздохнула, застегнула блузку, села, отряхнула спинку стула. Элиза видела, что ее молодая сотрудница лихорадочно подбирает слова. Судя по всему, отвечать ей совсем не хотелось. Элиза терпеливо ждала, не сводя с нее взгляда. «По-моему, он испугался», — нехотя проронила Катрина когда я закричала, чтобы ты вызвала полицию. Мне кажется, он больше не вернется. Покосившись на Элизе, она поняла, что начальницу ее слова не убедили. Лицо у нее сделалось бесстрастным, равнодушным. «Элизе», — протянула она, — «я говорю правду. Я приняла его за обычного клиента». Элиза не отводила взгляда, чувствуя себя строгой школьной училкой. «Не знаю, что и сказать». «О чем ты?» Катрина резко повернулась. Элиза видела, что девушка по-прежнему очень напугана. Но общаться с Катриной было непросто. Сейчас она вела себя, как бывало ее дети в воскресенье утром. Спросишь, долго ли они вчера гуляли, и видишь, как у них бегают глаза. Элиза ширококостная, толстая, медленно проковыляла к двери и снова заперла ее изнутри. Прислонившись к косяку, она властно скрестила на груди руки и начала. «Катрина!» «Что?» Девушка невинно захлопала большими голубыми глазами, в которых застыло выражение упрямства. «Тебе нравится здесь работать?» Катрина медленно кивнула. «Мне уже перевалило за пятьдесят». И я хочу проработать здесь до пенсии, до 67. Я люблю свою работу. У сотрудников бюро путешествий много дополнительных преимуществ. Мне нравится почти бесплатно летать в Сидней. И очень не хочется раньше времени выходить на пенсию только потому, что ты не умеешь отличать старых друзей от старых любовников. Элизе, мне очень неприятно говорить то, что я сейчас скажу продолжала Элиза. «Не знаю, получится ли у меня выразить свою мысль так, чтобы до тебя дошло. Мне показалось, что он грабитель. Я до сих пор дрожу. Внутри все свело». Катрина склонила голову набок. «Извини? Но ведь я сама понятия не имела». «У типа, который только что ушел», перебила ее Элиза, «повадки настоящего бандита». «По-другому и не скажешь». Катрина, словно защищаясь, подняла руки ладонями наружу. «Я никогда не спрашивала тебя о твоем прошлом», продолжала Элиза и сразу пожалела о своих словах, заметив, как сникла ее молодая сотрудница. «Я и сейчас не собираюсь ни о чем тебя расспрашивать. Мне важно только одно». Могу ли я и впредь чувствовать себя на работе в безопасности? Если нет, мне придется что-то предпринять. Поэтому тот тип как-то связан с твоим прошлым. В голубых глазах Катрина по-прежнему читалась детское упрямство. Элиза мысленно отругала себя за бестактность. Зачем она вот так в лоб? Катрина натянуто улыбнулась. «Нет, — Элизе, — ответила она, — тот тип не имеет никакого отношения к моему так называемому прошлому». Элизе сразу поняла, что Катрина ее обманула. Разговор смещался в опасную плоскость. Ей не удавалось найти нужные слова, чтобы сгладить неловкость. Катрина тоже была не по себе. В комнате повисло молчание. Катрина ничего не объясняла. Не оправдывалась. Элиза словно оглохла. Она удивилась, когда поняла, что не слышит привычных уличных звуков, грохота трамвая, гудков голосов. «Значит, он может явиться сюда еще раз? И тогда он набросится уже на меня?» спросила она. «Нет, конечно». Элиза глубоко вздохнула. «Ему нужна была только ты!» Катрина отвернулась. Элиза терпеливо ждала. «Да, ты права», – нехотя буркнула она. «Он связан с э, моим прошлым!» Элиза глубоко вздохнула и закрыла глаза. «Очень важно, что Катрина во всем призналась!» Пожалуй, это даже важнее, чем сегодняшнее происшествие. Можно надеяться, что между ними восстановится прежнее доверительное отношение. Над ними не будет тяготеть ложь. «Вот и хорошо», — тихо ответила Элиза, отпирая дверь и неуклюже возвращаясь на место. «Вот и хорошо». Дверь скрипнула. Они обе вздрогнули и быстро посмотрели друг на друга. У Элизы пересохла во рту. Но вместо бандита на пороге показалась молодая женщина, которая пришла посмотреть буклеты о круизах по Средиземному морю. Следующие два часа у них отбоя не было от посетителей. Шел обычный субботний день, насыщенный, с мелкими происшествиями, как всегда. Не вовремя зависал компьютер. Как всегда, в последний момент клиенты проявляли нерешительность, и все же, всякий раз, как открывалась дверь, Элиза непроизвольно вздрагивала. Всякий раз, заслышав знакомый скрип, она вскидывала глаза на входящих, а потом косилась на Катрина. И всякий раз, независимо от того, свободна была Катрина или занята, ее огромные голубые глаза смотрели на Элиза с вызовом. В субботу они закрывались раньше, чем в будние дни. Около двух Элизе развернулась на стуле лицом Катрины и глубоко вздохнула, не зная, что сказать. «Я догадываюсь, о чем ты думаешь», — заметила Катрина, массируя виски. «Ты хочешь, чтобы я позвонила в полицию?» «А тебе самой. Не кажется, что так нужно поступить?» — осторожно спросила Элизе. «Ведь он тебе угрожал». Катрина кивнула и ответила. «Мне нужно подумать». «Катрина», — начала Элиза. «Прошу тебя», — прервала Катрина. «Дай мне время подумать». «Чего он от тебя хотел?» Катрина промолчала. «Он твой бывший приятель?» «Наверное, считал себя таким... когда-то». «Очень давно». «Он что же, ревнует тебя?» Поверь мне, любовь тут совершенно ни при чем. Катрина вздохнула. Теперь и он, и куча других людей для меня всего лишь тени. Смешно, но я не сразу узнала его. Совершенно забыла, как он выглядит. Как его зовут? Катрина наморщила лоб, ненадолго задумалась. Реймонд. Представь себе, я даже имя его забыла. Чего он от тебя хотел? Катрина встала. «Я тебе обязательно все расскажу, обещаю. Но не сейчас, не сию минуту. Мне нужно подумать. Скорее всего, сама я не справлюсь. Придется просить кое-кого о помощи, а потом непременно все тебе расскажу». «Ладно», — кивнула Элиза. «Какие у тебя планы на вечер?» «Сегодня у меня очень неприятное дело». Элиза улыбнулась и сразу представила себе бритоголового дружка Катрина. «Хочешь порвать с ним?» «С кем? С Уле?» Катрина улыбнулась и покачала головой. «Нет. Если уж кто кого бросит первый, то скорее он меня. Но сегодня он пойдет со мной». «Куда?» «В гости. А тебе совершенно не хочется туда идти?» «В том-то и дело». Катрина тяжело вздохнула. «Мне совершенно не хочется туда идти, но надо».